Глава первая. 29 декабря Исаия Исаевича. Утро. «Его реально называют большой суетой?» — спросил Исаий Исаевич, глядя в окно. Он тяжело вздохнул, его усталый взгляд был устремлён через площадь Ленина, на которой дособирали главную ёлку республики, через несколько административных зданий в сторону парка в центре которого, словно гигантский гриб, нависал над городом огромный, кстати, самый крупный на территории Европы, Бук. Местные жители где-то в начале двухтысячных, не особо заморачиваясь, решили назвать его большой суетой. У Бука, вероятно, было до этого другое, более величественное название, но под гнетом массовой безграмотности и бескультурья того времени вызванных развалом Советского Союза, войной, переделом сфер влияния в республике, бандитскими разборками и повальной коррупцией. И рассвета блатной кавказской культуры оно забылось, дав место новому, более привычному для уха населения. «Да оно как-то по-другому называлось, вроде», — ответил Расул, пожав плечами. Назначенный через три месяца после Исаия Исаевича, он был помощником мэра, от которого нельзя отказаться. И вроде как Исаий Исаевич пытался что-то с этим сделать, дать понять руководству республики, что ему не нужен этот помощник, и под словом «этот» предполагалось, что ему не нужен конкретно Расул. Но вообще от десятка других помощников глава города не отказался бы. Десятка не дали, а дали Расула. Точнее, его навязал глава республики, якобы в помощь. В действительности же, будучи не самым умным и не самым проворным, хотя сам он считал, что является именно таким, Расул шпионил для главы за мэром, причем последний об этом самого начала знал, но вот Расул, будучи не самым умным, об этом не догадывался и был убежден, что никто не обращает внимания на его слегка излишне упорное желание присутствовать на всех, даже коридорных и лестнично-площадных и крышебалконных, и подвально-парковочных, случайных встреч. А еще, будучи не самым проворным, Расул пару раз попадался на глаза секретарши мэра за подозрительным тыканием в клавиатуру мэрского компьютера. И всякий раз с видом человека, разгадавшего шифр нацистских войск и тем самым спасшего мир, он мгновенно вставал из-за стола со словами «Хух, документы сюда, документы туда, суета, устал. Ладно, я пойду». И уходил. Дело в том, что документами сюда и документами туда занималась как раз секретарша, которую звали Галина Валерьевна. Она была секретарем последние лет двадцать, и на ее глазах одного мэра убили, а троих последующих арестовали. Один даже обещал на ней жениться, когда выйдет из тюрьмы, но ему дали двадцатку. Так что Галина Валерьевна, которой на тот момент было пятьдесят девять, вроде бы решила не ждать. Однако фотку любимого шефа с полочки не убрала. На слова пойманова с поличным Расула Галина Валерьевна отвечала поднятой правой бровью и уходила, а шпион победным шагом покидал кабинет мэра. «Никак не привыкну», — сказал Исаий Исаевич. Он руководил Махачкалой уже полгода, но словосочетание «никак не привыкну» возникало в его голове постоянно. Каждый день СМИ, блогеры и простой люд пытались макнуть его лицом в грязь, а тем временем грязь в прямом и переносном смысле, оставленная справедливости ради предыдущими, весьма-весьма сомнительными главами города, покрывала Махачкалу. Будучи самым молодым мэром в истории города, на момент начала большой суеты ему исполнилось 42. Предыдущий рекорд молодости принадлежал мэру Олег Перву, расстрелянному в 48. За эти полгода он постарел лет на пять. Супруга, которая вела учет седины в шевелюре мэра, махнула на это дело рукой после сорока серебристых волос, при том, что полгода назад их было всего семь. «Седые волосы приходят с мудростью», — мягко констатировала она утром этого дня, провожая мужа в очередной бой. «И с убитыми нервными клетками», — добавил он, улыбаясь в зеркало и поправляя галстук. Из с потерянными часами сна. Метанин, кажется, не вырабатывается. Я читал. Мелатонин, — поправила она. И память немного того. Забываю всякие мелочи. Записывай в заметки. Вчера сделал семнадцать. И все равно забыл о встрече с ветеранами. Вряд ли к обеду того дня, ожидая работников в кабинете для совещания, он нервничал из-за седых волос или потери нервных клеток. Он размышлял о судьбе большой суеты, и чем дальше, тем активнее у него множились седые волосы и самоуничтожались нервные клетки. Дверь приоткрылась, в кабинет заглянула Галина Валерьевна. «Исай, Исаич, пришли». «Тогда начинаем», — сказал мэр, и Расул вдогонку деловито кивнул Галине Валерьевне. Этот кивок секретарша едва ли заметила, поскольку ни во что не ставила Расула, которому кивок был необходим скорее для создания иллюзии собственной важности. Слово Расула для нее в принципе ничего не значило, и поэтому на любую его просьбу, типа «Подайте, пожалуйста, это», она отвечала «Это находится вон на той полке», и продолжала заниматься своими делами. Работники администрации города в количестве пяти человек вошли в кабинет, нет смысла описывать их подробно, Все они были мужчинами, и каждому из них было за 50. Естественно, все они считали себя ведущими экспертами международного уровня по вопросам благоустройства муниципалитетов в пределах Махачкалы. И каждый был уверен, что гораздо более, чем Исаий Исаич, достоин занимать кресло мэра. На деле же каждый из них имел какие-то эгоистичные помыслы, а представляли они в большинстве своем либо интересы своего клана, либо интересы покровителя, что зачастую было одним и тем же. Исай Саич опустился в кресло и окинул присутствующих задумчивым взглядом. На стенные часы тикали едва слышно, но некоторое время этот звук был единственным в кабинете. Начальники комитетов и заместители управления почему-нибудь старались смотреть в основном на стол перед собой, на уровне инстинктов ощущая за что-то вино но иногда тоже обменивались задумчивыми взглядами и деловито кивали друг другу. Это было первое из шести запланированных на день совещаний, поэтому стоило экономить силы. Соответственно, мэр решил в этот раз не отчитывать никого из присутствующих за вклад в общий успех миссии по спасению города. Предвещая тяжелый и не самый приятный разговор, мэр потер лоб, брови и виски ровно в такой последовательности, потому что супруга обучила делать именно так. А затем легким жестом предложил обладателю пышных и явно подкрашенных советских усов начинать. Тот принялся мямлить что-то, заглядывая в записную книжку, но, как часто это происходит с дагестанцами, заметив, что никто его мнение не опротестовывает, довольно быстро обрел уверенность в своих словах, Затем поднял уровень убеждения путем применения энергичных постукиваний указательным пальцем по документации и, наконец, решив, что ему не хватает последней капли, напряг брови и выстрелил взглядом в коллег. Тя закивали в такт стуком пальца. Получив обратную связь, он добавил что-то об общих целях и задачах, наглядно подкрепив свои слова сжатием пальца в другой руки в кулак. Чтобы никто не усомнился в пламенной речи, Завершил чиновник ключевыми для подобных выступлений словами. «Чего и ждет от нас наш президент!» и ткнул постукивавшим пальцем на стену, единолично захваченную огромным портретом президента двадцатилетней давности. Мэр продолжал смотреть на место в столе, в котором только чудом еще не появилась ямка после пальца. «Так что вот в таком мы положении!» Добавил усатый стукач после паузы, разводя руками. «То есть у них есть на это разрешение?» — переспросил мэр. Да. Виновато опустил глаза усач. «И когда они собираются начать?» «Первого января. Через три дня. То есть ночью на Новый год?» «Сразу после салютов?» — ответил усач, подглядев в документ. «В ноль часов пять минут. И мы никак не можем им помешать?» По документам все чисто, влез лысый мужичок. Эта территория принадлежит им уже лет пятнадцать. По договору они могли и могут забрать ее в любой момент. И решили именно сейчас. Кто выдавал разрешение? Пятнадцать лет? Боматов? Спросил Исаи Исаевич, сдвинув брови. Боматов был мэром с 1998 по 2009 год. Его взяли за в размере 750 миллионов рублей. Дело было весьма сомнительным, но его обвинили в присвоении шестой части городского бюджета. Денег в итоге нашли в 10 раз меньше. Определенно в махинациях он участвовал, но сместили его скорее по политическим причинам, накинув еще из десяток статей. Так происходило с каждым после него. Но хуже хищений был бардак к примеру земли города на которые претендовали по три или четыре владельца с пеной рта доказывающих что именно они и только они имеют полный пакет документов на право собственности или скажем 458 строящихся с нарушениями объектов а еще долг города в размере двух с половиной миллиардов рублей а еще мусорный коллапс Руководителя соответствующей структуры тоже арестовали за растрату, а мусороуборочную компанию признали банкротом. А еще высыхающее озеро Акгёль, находящееся на территории города, а еще земельные конфликты жителей окраин, тянущиеся десятки лет. Тут же можно упомянуть распроданные прибрежные земли общей длиной два десятка километров а еще угробленные дороги, трещащая по швам система ЖКХ, и над всем этим огромным грозовым облаком нависало давление со стороны общественности. И ладно бы только народное недовольство, но государственные СМИ, они нападали только по отмашке свыше, и размера мэра критиковали по причине и без, Значит, глава республики только и ждал возможности отправить его в отставку и по стандартной схеме продвинуть на должность своего племянника, зятя, сослуживца или друга детства. Отсюда вопрос, зачем назначать мэра, чтобы через полгода его увольнять? Ну тут все просто. Мэр делал свою работу так, как ее надо делать. По крайней мере, пытался и это было проблемой. «Да», — ответил лысый. «Бардак, конечно», — прокомментировал разул за что получил от мэра дневный взгляд. «Мы не можем предложить им другую территорию. Может, мы как-то договоримся? За городом собирались стадион строить, хорошее место, федеральная трасса, море рядом». «Речь о сотнях миллионов рублей!» «Если не о миллиарде!» Штрафы, суды, неустойки, а у нас долги, — добавил еще один. То есть это все? — мэр оглядел всех присутствующих. — Мы дадим им срубить самый большой дуб в Европе. Бук, — поправил Расул, — которому... Кстати, сколько ему лет? — Больше трехсот, — отозвался дедуля в конце стола. — Триста. Его нельзя просто срубить. Это историческое, культурное, природное достояние. Ищите способ остановить процесс. Ищите нарушения. Подключите органы. Но у них по документам все чисто. Мы уже проверили. Возмутился еще один. С момента, как я занял эту должность, тут ни одного документа не было стопроцентно чистого. Ни одного. Вы даже субботники с нарушениями проводите. Все чисто у вас, только с выписыванием друг другу премий. — Ищите способ остановить их. Мы должны спасти дерево. — Большую суету! — поправил его Расул, но сразу виновато опустил глаза в бумаги и начал читать. Абсолютно пустые листы. — Все? <связывая> — спросил мэр у помощников. — Представители Голден-Сити хотят встретиться сегодня, — заметил один. «Да — Да <кх> <кх> Буркнул что-то около матерная мэр. Перенесем на завтра. Нужно найти решение. Мы уже переносили два раза. Перенесем в третий, — гаркнул он, но затем, тяжело вздохнув, добавил. Хорошо, сегодня. У них складывается впечатление, что мы намеренно оттягиваем обсуждение судьбы земли и дерева. А мы именно намеренно оттягиваем обсуждение земли и дерева. За этими словами комментариев и дополнений не последовало, и мэр предложил всем вернуться к работе. Некоторое время он постоял у окна, глядя, как рабочие прикручивают пластиковые ветки к основанию елки. Та не могла похвастаться несколькими сотнями лет от роду. Но через несколько дней металлопластиковой конструкции должно было перевалить за два десятка, и это означало, что срок ее годности Истёк. Исай Исаевич отправил наверх запрос с целью заменить ёлку прямо сейчас, но услышал стандартное. Бюджет города не позволяет. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть. Не то, чтобы ёлка выглядела старой. Нет, просто как бы чего не вышло. Вдруг упадёт. Как бы чего не вышло. Произнес он вслух ненавистные ему слова. Это принцип, по которому живет каждый чиновник, каждый бюджетник республики. С первого рабочего дня он столкнулся с этим. В августе приезжал экспериментальный театр, попросил дать возможность выступить на площади, без ведома мэра начальник культурных проектов отказал. Экспериментальный? Это что за эксперимент? Они собрались ставить на сцене. Как бы чего ни вышло, Местная киностудия хотела снять фильм о школьнике, мечтавшем стать профессиональным бойцом. Отказ. Инсценировка традиционной кавказской свадьбы. Отказ. Тотальный диктант. А вдруг кто узнает об уровне образования в республике? Отказ. Как бы чего не вышло. «Курбан, добрый день. Подскажите, пожалуйста, мы успеваем с елкой?» Поинтересовался он у телефона и отправил голосовое сообщение. — Добрый день, Таиса, да, Сегодня к полуночи закончим. Но есть проблемка с гирляндами. Точнее, с проводкой. — Что с ней? — Ёлка у нас хранится в подвале здания администрации. В общем, крысы, Исаий Исаевич. Перегрызли проводку. — В здании администрации города есть крысы? — А? — крысы везде есть. — В каком смысле? — А вы про людей или про... «В общем, мы работаем. Проводку исправим». «Хорошо». В кабинет вошла Галина Валерьевна. Исаисович, пришли представители спортивных федераций. Совещание через семь минут. «Пусть войдут», — сказал он опять, вздохнув. А еще звонили из Голден-Сити, просят подписать документ на разрешение начала работ. Прислали копию и напоминают о сегодняшней встрече. Она протянула мэру лист, и тот зачитал вслух. «Вырубка объекта, известного в народе как большая суета». Мэр грустно усмехнулся и опять посмотрел в сторону самого большого в Европе бука.